Глава девятая. Делия. «Итак, готово?» — в очередной раз спросил гвоздь. Я сосредоточилась, встала в стойку и кивнула. Он бросил мячик, и снова тот врезался мне прямо промеж глаз. Яростно зашипев, я раздосадованно топнула ногой и послала умнику свой самый предостерегающий взгляд. «Это дебильная тренировка!» — констатировала я, пока Кей, Череп и Курт, хватаясь за животы, ржали от моей очередной неудачи. «Нет, не дебильная», — строго произнес Гвоздь. «Ты просто не стараешься». «Ты связал мои руки за спиной и требуешь, чтобы я увернулась от летящего с бешеной скоростью мячика. Это не тренировка, Гвоздь!» — заорала я. «Это какое-то издевательство!» Парни снова заржали я их явно развлекала. Ну все не выдержала я. давай что-то другое, что угодно. Гвоздь недовольно покачал головой, но все же сдался. Он подошел, чтобы развязать мне руки, и в этот самый момент в спортивный зал вошел без, одетый в одни лишь штаны, сидящие очень низко на талии, очень низко. Я наблюдала за ним словно в замедленной съемке как грациозно он ступал шаг за шагом, как перекатывались его бугристые мышцы, как сексуально смотрелась узкая дорожка волос, ведущая «У тебя здесь слюнка!» — шепнул на ухо гвоздь и указал на мой подбородок. Я даже не могла ответить ему что-то стоящее. Дар речи неожиданно пропал. Без оказывается, еще красивее, чем я могла себе даже представить, Увидев меня, он резко остановился, а затем нахмурился и бросил на гвоздя гневный взгляд. «Какого хрена она здесь делает?» Парни у стенки смолкли, а гвоздь, наконец, избавил меня от веревок. «Сейчас и проверим», — сказал он мне по секрету, а затем уже громче для беса. «Эй, мне нужна твоя помощь! Подойди, брат!» Тот подозрительно сузил глаза, но все же приблизился к нам. «Ты как?» — шепнул гвоздь. Я закрыла глаза, чтобы не видеть это обалденное тело, и начала щипать себя за бедро, чтобы боль отвлекала. Но поскольку теперь я была менее чувствительна, пришлось расцарапать себя до крови, чтобы хоть немного зажгло. «Хватит!» — зашипел на ухо гвоздь и схватил мою руку. «Но ведь у меня есть еще одна. Когда ты говорил о тренировке с кровосоской...» заговорил бес. «Я думал, это будет без нашего участия». «Я сейчас его съем», – прошептала гвоздю, и сама не была уверена, в каком смысле. «Что ты сказала?» – с угрозой переспросил бес. «Эй, ребята, брейк!» – воскликнул ученый и действительно встал между нами. Не полепчало. «От гвоздя тоже неплохо пахло» но мускусный аромат беса доводил до исступления. «Один момент!» – проинформировал гвоздь и, выпустив мою руку, достал из кармана знакомую коробочку. «Это еще от чего?» – недовольно спросил мой женишок. «Это друг мой!» – поучительно произнес гвоздь, открывая крышку. «Уникальная возможность для тебя не быть покусанным!» Я ощутила у самого носа запах химии и приоткрыла один глаз. Маленькие белые таблеточки обещали мне равнодушие. Что ж, проверим. С вызовом посмотрев на беса, я высунула язык и демонстративно положила на него одну таблетку пофигина. А затем проглотила и на всякий случай отошла подальше, потому что очень уж захотелось закусить таблетки. Бесом. Как быстро действует хрипшим голосом спросила я у гвоздя. Он, улыбавшийся до этого, резко посерьезнил и почесал подбородок. «Ну, думаю, через час». Посмотрела на него, как на предателя, и протянула руки. «Связывай обратно, иначе я за себя не отвечаю». Под насмешливым взглядом беса и тихие шепотки парней гвоздь вновь связал мои руки и махнул, чтобы отошла подальше. «На этот раз я буду метать быстрее», — выдал ненормальный ученый, держа в руках теннисный мячик. «Ты, блин, изде...» — возмутиться не успела, потому что он запустил мяч и опять попал мне в лоб. «Гвоздь!» — заорала я. «Так нечестно! Я даже не успела...» Еще один удар, а сразу за ним третий. Правда, от этого я смогла отвернуться, отшагнув в сторону. «Сконцентрируйся!» «Ты не стараешься», – возмутился тренер Года и вновь бросил мяч. Я думала, что если отшагну, то выкручусь, но охотник предусмотрел мой ход и снова попал в лоб. Моей вампирии реакции не хватало на его охотничью ловкость. Бес сложил руки на груди и покачал головой. «Так она ничему не научится». «Это всего лишь первая тренировка», – начал оправдываться Гвоздь. Он подошел, чтобы собрать мячики, а бес неожиданно выхватил кол из своего пояса и направил его на меня. Что это ты делаешь? напряженно уточнила я. Это не казалось безопасным. Первое, чему учится новоприбывший охотник метать, заговорил бес своим низким шелковистым голосом. Поражение на расстоянии увеличивает шансы на выживание. Я охотник, ты вампир. Я мечу, ты стараешься не сдохнуть. — Эй, бро! — воскликнул череп. — Тебе не кажется, что ей рано для кола? Она здесь всего пять минут. Бес пожал плечами и холодно улыбнулся. — Кол ее не убьет, а вот если откручу ей голову... «Бес — Бес! — строго крикнул гвоздь. — Ранишь ее, и придется доить в два раза больше крови. Тот вмиг посуровил, и бросил на меня холодный взгляд. «Почему ты, черт побери, такой красивый?» «Литр на три дня, и ни капли больше. Ранения меня не волнуют». С этими словами он метнул кол, а я, как зачарованная идиотка, смотрела на движение его мощных рук. Карамельная кожа казалась такой бархатистой, вот просто подойти и облизнуть всего с ног до головы. «Ой, кол!» Я запоздала, навела фокус на летящее в меня оружие и даже не успела зажмурить глаза. Уровень концентрации полный ноль. Засоренность мозга критична. Я вздрогнула, когда в пяти сантиметрах от моего лица появилась рука гвоздя, крепко сжимающая тот самый кол. И опять он меня спас. «Неудачница!» — хмыкнул бес. И тут произошло полное разморожение. Погодите, что он только что сделал? Метнул в меня настоящее оружие, убийственное для вампиров. Не знаю, что гвоздь увидел в моих глазах, но от чего-то вздумал, ухватить за веревки на руках и оттянуть подальше. Бес же продолжал смотреть на меня с насмешкой, от чего еще больше хотелось задушить его. Пусти меня! — раскрежетала я гвоздю. — Я его одними клыками разорву. — Ага, конечно, — закивал тот. — Вот только слюни пускать перестанешь. Включишь мозг, потренируешься месяца два. Тогда можно будет и попробовать. Он поволок меня в другой конец огромного спортивного зала, где в углу на тренажерах занимался Блев. Туда иди, — распорядился охотник, указывая на турникет. «Двадцать подтягиваний. Руки сама освободи. А ты...» Он махнул блефу. «Будь добр, присмотри за ней». Молчаливый охотник коротко кивнул и, уставившись на меня зорким взглядом, продолжил поднимать штангу. Гвоздь же направился к бесу и остальным парням. Наверняка обо мне поговорить. Я безуспешно пыталась освободить руки, не повредив веревку. А потом просто плюнула, И разорвала ее одним резким движением. Послав блефу победный взгляд, с гордо поднятой головой направилась к турникетам. «Двадцать подтягиваний? пфф. Когда вернулся гвоздь, я делала сорок пятая, одной рукой. «Круто! Чувствовать силу в руках, не правда ли?» — хмыкнул тот. «Еще бы!» Спрыгнув на пол, отряхнула руки и отбросила мешающую прядь волос. «Слушай, а как вампиры появились?» Задалась вопросом. «Я читала в Ко...» <къем> Гвоздь перебил меня неопределенным звуком и скосил взгляд на Блефа. «Ах да, мне о кодексе ничего не должно быть известно. А в интернете читала легенды всякие. Там Дракула, Мина, Стефани Майер. Поговаривают вампиры, это мутация. Правда, что ли?» «Сложно сказать». Увильнул от ответа гвоздь. «Они и были всегда. С появлением человечества. Откуда явились люди, ученые тоже толком не знают». «Лично я считаю, что на Землю прилетели инопланетяне, оплодотворили обезьян, и получились мы, полубоги-полулюди», поделилась своими фантазиями. Гвоздь нахмурил брови, а потом заливисто расхохотался. «Ну а что?» а из особо кровожадных получились вампиры. Все сходится? — Ага, тогда из особо мохнатых вышли оборотни, — дополнил охотник. — Ну, раз такая пьянка. А из самых бесчувственных — охотники, — предположила я. Гвоздь тут же посерьезнел и недовольно скривился. — Я не бесчувственный, и я точно не похожу на обезьяну. — Ты нет, — согласилась я, — и взглянула ему за спину, где стояли остальные. Но некоторые... без словно почувствовав мой взгляд, обернулся и сузил глаза. Он как раз собрался залезть на ринг, где у охотников проходили спарринги. «Как твоя жажда?» — спросил гвоздь. «Уже не хочется изнасиловать нашего главаря?» «Нет», — соврала я, не моргнув. «Уже пофиг. Тогда подойдем ближе. Хочу, чтобы ты посмотрела бой. Я собрала волю в кулак и пообещала себе, что не буду бросаться на беса. Максимум – пожирать глазами. Но только не касаться. А пофигин и в самом деле действовал. Я продержалась весь спарринг. Конечно, не запомнила ни одного комментария гвоздя по поводу того, как следует уклоняться от ударов или атаковать. Почти все время, смотря на мощную спину беса, я фантазировала, как красиво на ней смотрелись бы царапины от моих ногтей. А еще я изучила каждый шрамик, каждую отметину на его теле. На правом предплечье была татуировка со знакомой стрелой. Похоже, это и есть символ их братства. Такая же стрела была и у Кея, с которым проходил тренировочный бой. Правда, ко второму у меня интереса не было совсем. «Хорошо, теперь твоя очередь», — оживленно произнес гвоздь, когда бес уложил на лопатки Кея. Я вздрогнула и непонимающе посмотрела на него. «Прости, ты это мне?» Тот закатил глаза и начал подталкивать меня на ринг. «Ты же внимательно слушала, что я тебе говорил, правда же?» Начал издеваться он. Вот и проверим на практике, как ты усвоила теорию. Я грешным делом подумала, что гвоздь вздумал мне таки отдать на растерзание беса. Но, видимо, ученый решил не рисковать им. Или мной. По его словам, я была сильнее, но то, что вытворял бес, как ловко он извивался и крутился, будто позерствовал передо мной. Было сложно повторить с первого раза. В прошлой жизни я даже на шпагат сесть не могла а бес мог задрать ногу выше своей головы. Брюс Ли нервно курит в сторонке. «Соберись», — подбодрил гвоздь, становясь напротив. Остальные молча покинули ринг, хоть бес и продолжал играть со мной в гляделки. И лишь когда гвоздь пощелкал пальцами перед моим носом, я обратила на него внимание. «Через пару дней будет лучше», — произнес он. «Обещаю». Надеюсь, он имел в виду действие препарата, иначе буду получать в лоб при каждой удобной возможности. Гвоздь начал атаковать, а я, неожиданно для себя, легко уворачивалась от его ударов. Его движения хоть и были быстрыми, я видела их будто в замедленной съемке и даже успевала продумать, в каком месте будет следующий выпад. Но все же через пару минут жутко устала, хоть и пропустила всего один удар в плечо. Хорошо, довольно выдохнул гвоздь. И вот когда я подумала, что на этом мучение закончится, а меня начнут хвалить. Теперь я буду наносить удары в обычном темпе, без замедления. Готово? О, нет, все только начинается!